Глава 1. Буэнос-Айрес. Гостиница Плаза. 11 декабря 1977 года. Итак, вновь Плаза. Мой номер сверкал чистотой. Я бы даже сказала, что он блистал моим отсутствием. Ощущение было такое, Словно сутки назад здесь состоялась тихая, очень пристойная гражданская панихида, после которой несколько мужчин в черных костюмах бесшумно вынесли гроб и плотно прикрыли за собой дверь. Я стояла посреди гостиной и плакала. Можете представить себе, до какого состояния дошли мои нервы, если один вид этого пустого гостиничного номера на краю света напоминал мне родной дом, так остро и щемяще, что слезы полились в два ручья. Правильнее было бы сказать, что я не плакала, а ревела. Как бесплодная, душевно травмированная, измученная слепнями и маститом корова, которую, наконец, привели в дальний, отгороженный от мира хлев и позволили медленно умирать от пустоты и никчемности дальнейшего существования. Словно в противовес моим похоронным мыслям, телефонный аппарат исторг из своих пластмассовых глубин что-то бравурно-оперное. Корова кому-то понадобилась. Я подняла трубку. Да. Валентина Васильевна, о Господи! Как я отвыкла от этих добротных, участливых интонаций, подернутых легкой, вельможной брезгливостью! А кто же еще, черт подери? Приятно слышать вас в хорошем настроении. С вами говорит Афанасьев. Юрий Григорьевич Афанасьев. Аташе Советского посольства по культуре. Чему обязана? Я сейчас внизу в холе. Если позволите, я поднимусь к вам. Необходимо обговорить некоторые оргвопросы. Будем только обговаривать или что-то организуем. Так я могу подняться, Валентина Васильевна? Как и все КГБшники, аташе по культуре, шел к цели кратчайшим путем, игнорируя ненужные детали. — А вы уверены, что в этом визите есть необходимость? — Спасибо, я поднимаю. В трубке ритмично замурлыкали отбойные гудки. — Ёб твою мать! — заорала я в трубку, после чего пнула ни в чем не повинный стул, почувствовала резкую боль в лодыжке, И в изнеможении плюхнулась в кресло. «Никому никогда не верь! Дай мне возможность спасти тебя!» Они подставили ее нам, как наживку. «Я позвонил маме Висконсин! Спасибо, я поднимаюсь!» Все эти фразы перепутались в моей голове, слились в одну точку и разошлись в разные стороны. «А вы прекрасно выглядите, Валентина Васильевна!» Передо мной стояло то, что, по всей видимости, и было аташе по культуре. Довольно приятный наружности немолодой мужчина в элегантном светлом костюме и с обветренным лицом директора Сибирского леспромхоза, возведенного за ударные показатели в ранг дипломата. Прекрасно выглядите. А что, я не должна была? Перейдем к делу. Афанасьев вынул из внутреннего кармана пиджака узкий продолговатый конверт без марок и аккуратно положил его на журнальный столик. Здесь билет на самолет, деньги и прочее. Жаль, конечно, что вы так и не смогли присутствовать на завершающих заседаниях симпозиума, поверьте, было очень интересно. Впрочем, вы еще молоды, успейте наверстать. Когда я лечу? Завтра. В 15.00, Валентина Васильевна. Самолет бельгийский. Авиакомпания Сабена. До аэропорта вас довезет подсольская машина. Она будет ждать у отеля ровно в час. Летите до Парижа. Я связался с нашими коллегами во Франции, они вас встретят. Зачем? Ну, ведь нужно где-нибудь переждать 6 часов до московского рейса. А, понятно. Вот и все, товарищ Мальцева. Афанасьев, который так и не присел, невыразительно улыбнулся. достойно ли вам утруждать себя, товарищ Аташе? Вы могли бы послать с этим конвертом курьера или просто оставить его у портье. Стоило, Валентина Васильевна. Апанасьев улыбнулся еще раз, исчерпав этим, видимо, дневную норму положительных эмоций. Мне очень хотелось познакомиться с вами лично. А вы не сочтете меня невежливой, если я все-таки поинтересуюсь Зачем это вам? Да так, из чистого любопытства, Валентина Васильевна, кто знает, когда еще встретимся? Всего вам доброго и счастливого пути на родину. Часы показывали два часа дня. Спать не хотелось. Думать уже не было сил. Мысль о еде вызывала тошноту. После странного визита Аташе по культуре я отправилась в ванную, где мыла и оттирала себя, как валютная шлюха, согрешившая по пьянке с беглым пациентом кожвен-диспансером. Затем я во второй раз за всю командировку использовала кипятильник и выпила кофе, хотя после забот верджила куст быстро растворимого варева показался мне отвратительным. Потом тупо рассматривала людей, как пошившихся на Авениде, Флорида. Затем решила покрасить ногти, покрасила, как всегда плохо, и тихо матерясь смыла это безобразие ацетоном. Я представила себе, как сажусь в самолет, И лечу, приближая с каждым часом встречу с домом, с мамой. Странно, но эти мысли не вызвали в душе радостного чувства. Наверное, в тот момент я просто не хотела признаться себе, что возвращение в Москву меня не просто не радует, пугает, а что, собственно, ждало меня там. Снова страх, снова беседы на Лубянке, ложь, жонглирование словами, допросы, допросы, допросы, а после них двойная жизнь с коллегами, с моим ненаглядным редактором, с собой, с мамой. Ожил телефон. Да. Синьора Амальцев, Си. Вы говорите по-испански, лучше по-французски. Хорошо, как долго вы собираетесь? Летаю. Жаль, в таком случае, если вас не затруднит, спуститесь вниз, вам необходимо оплатить счет за проживание и услуги. Да, конечно, пробормотала я. В огромном мраморном холе плазы бурлила настоящая невыдуманная жизнь. А может, мне это только казалось, и все эти люди не просто ходили, разговаривали, смеялись, задавали вопросы, а выполняли на самом деле стратегический план, навязанный им чьей-то злобной волей. Поняв, что моя подозрительность превращается в манию, я остановилась посреди хола и закрыла глаза бурлившая и клокотавшая вокруг меня в вакханалия веселого фланирования, спонтанных покупок беззаботного голдежа и нерегулируемого поглощения сэндвичей, пирожных и напитков в барах и кафетериях, врезанных как соты величественные стены холла, настолько захватывало, что у меня возникло острое желание смешаться, с этой шумной толпой туристов и местных бездельников поставить где-нибудь в углу раскладушку и остаться здесь навсегда ни о чем не думая никого не подозревая ни перед кем не отчитываясь впрочем это желание, что скоро улетучено я подошла к конторке сработанный минимум сто лет назад из Мареного дуба и обратилась к молоденькой служащей, единственной представительнице слабого пола среди четырех солидных мужиков в темных костюмах. Ее роскошные темные волосы украшал затейливый костяной гребень, и она была похожа на молоденькую карму. Я хотела бы оплатить счет. Ваша фамилия, мэм. «Мальцева. Валентина Мальцева. Как пианистка-виртуоз, Кармен пробежала пальцами правой руки по стопке карточек, ловко вытащила одну, бросила на нее быстрый взгляд и подняла изящную головку. «Вот, мадам, пройдите, пожалуйста, в эту комнату». Она кивнула на дверь за конторкой. Я взяла глянцевитую карточку и постучала в дверь. «Си!» — откликнулся на мой стук мужской голос. Я вошла в получемный кабинет, обставленный роскошной старинной мебелью, улыбающееся лицо его хозяина, бросила меня в жар. «Добрый день, мисс Смальцева!» Несмотря на самодовольное выражение лица, Дюджин выглядел усталым. «Ты мне не говорил, что подрабатываешь в отеле. Ну, ради тебя я готов подрабатывать где угодно. Что-то случилось? Если не считать твоего предстоящего отъезда, то ничего особенного. Мы бы могли подняться ко мне в номер, И отпраздновать это событие не отвел. Well. Во-первых, праздновать нечего. А во-вторых, нас не должны видеть вместе. Ты неважно выглядишь, Юджин, зато ты просто цветешь. Так это тебе я должна заплатить за номер? Я уже все оплатил и даже подставил твою подпись. Подделал. Подделал. Ты ведешь себя как грузин. Это значит плохо? Ну, я бы не сказала. Это значит хорошо. Отстань, Юджин. Олж говорил мне то же самое. Хочешь кофе? Только нерастворимый и только после обеда. Окей. Будем пить капучино. После обеда. С одним условием. Каким? Плачу я. Теперь ты себе ведешь, как грузин. Нет. А как кто? Как грузинка принимается. Где? Сейчас мы останемся. Ты поднимешься в номер. Оденешь то платье, в котором была тогда, в ресторане. Ну, это... Не мучайся, не мучайся, я поняла. Поняла, не идиотка. Окей, okay, Вэл, well, потом выйдешь на улицу. Отсчитаешь третье такси, остановишь его, сядешь на заднее сиденье и скажешь «Сиеста». Очередной пароль? Очередной приступ любопытства? Я порядочная девушка, Юджин, и должна быть уверена, что шофер не завезет меня в какой-нибудь притом, А я порядочный молодой человек, и никогда не позволил бы тебе сажать любимую девушку на первое попавшееся такси, только на третье. Сиестой оказался загородный комплекс, включающий в себя шестиэтажный отель с бассейном, несколько теннисных кортов и ресторан на открытой веранде. Из того, что такси везло меня по указанному адресу около получаса, можно было сделать вывод, что это обычный загородный клуб, я вдруг поймала себя на мысли, что для скромной советской журналистки, никогда не выезжавшей дальше Варшавы и Софии, этот клуб в богатом пригороде буэнос айроса был вовсе необычным, а как раз наоборот. Но такие вы уж совграждане, которым выпало счастье, или несчастье. Побывать на загнивающем западе они быстро привыкли к роскоши, Иначесто начисто забывали о хамстве и удручающем постоянстве родных очередей, так сказать, противоречия между пространством и временем. То ли Юджин знал, что в этот час здесь малолюдно, То ли так сложились обстоятельства, но на открытой веранде ресторана не было ни души. Он появился минут через десять после того, как меня торжественно усадили, обложили меню и поставили на стол огромный бокал апельсинового сока, которым запросто можно было бы напоить целую футбольную команду. Юджин возник поле моего зрения. Внезапно, долговязый, с взлохмаченными волосами, в легком светлом костюме он шагал по выложенной розовыми плитками тропе и напоминал озабоченного предстоящими экзаменами старшекурсника. Привыкнув к нему, я перестала замечать штрихи, по которым русские всегда безошибочно определяли иностранцев. Покрой одежды, своеобразие стрижки, раскованность движений и какое-то беззаботное выражение лица. Реакция наших людей на этот джентльменский набор была, как правило, однозначной. Жиру бесятся гады. Но чем больше я... Наблюдала за этим парнем Выглядевшим значительно моложе своих лет Тем больше поражалась Удивительной и трудно объяснимой работе генов Несмотря на стопроцентно американское воспитание И образование а его профессиональной подготовки Я старалась тогда не думать Юджин, как мне казалось представлял собой сугубо русский тип мужчины, не советский, а русский. Таким ребятам в студенческих театральных студиях обычно предлагают роли Базарова или Треплева. «Ну, скажи, давай скажи, что ты с нетерпением ждала меня», потребовал он, едва усевшись за стол, и вытянув свои длинные ноги к ножке моего стула. Это уж точно пароль. А как ты догадалась? Дело в том, что в последние две недели я общалась исключительно со шпионами. Ту же фразу ты могла бы произнести и с большим оптимизмом, а с какой стати. Но если бы ты не общалась со шпионами, Мы бы никогда не встретились. Юджин извлек из кармана золотистую пачку Бенсон и Хандис и протянул ее мне через стол. Закуривайте, гражданка. Ты не забыл, что сегодня я угощаю? Ну да, да, да. Ты грузин у нас сегодня, нет. А кто? Грузинка. Ну не придирайся словам. В конце концов, я не рус. Можешь объяснить, зачем мы сюда приехали? Just a moment. Юджин посмотрел куда-то поверх моей головы. Сейчас к нам подойдут сразу три официанта. Это посерьезнее, сепаратных переговоров на Ближнем Востоке. Они примут заказ и выпьют из меня при этом литра-три крови. Короче. Дел минут на двадцать, не больше. Потом я отвечу на твой вопрос. Юджин не преувеличивал. Официантов действительно было трое. И говорили они одновременно по-испански и только с Юджином. Причем разговор происходил с чисто-кастильской стремительностью и темпераментом. Я не поняла ровным счетом ничего. После того, как официанты наконец исчезли, наступила какая-то гнетущая тишина. Неужели можно столько разговаривать о еде? Половину времени они пели тебе дифирамбы, Ты врать научился еще в школе или в ЦРУ есть спецкурс? Почему ты все время норовишь оскорбить американского офицера? Юджин вновь протянул мне сигареты. «Закуривайте, гражданка!» «Если верно, что капля никотина убивает лошадь, то в моем лице ты намерен отравить целый табун. Я просто хочу произвести на тебя хорошее впечатление. Зачем? Чтобы ты меня не забывала в Москве. Ты же знаешь, что я не могу тебя забыть. Ты мой связной». И только тебе я отдам самое дорогое, что может быть у советской девушки, тайны моей партийной организации и содержимое редакционного портфеля. И не помню, Уолш говорил тебе, что я тебя люблю. А ты говорил Уолшу, чтобы он сказал мне, что ты меня любишь? Конечно, говорил и даже умолял. Мне кажется, что твоя карьера находится в серьезной опасности. Знаешь, мне тоже. Ты рискуешь больше, чем я. Да. Ты ведешь себя очень несерьезно. Да. Все это может кончиться. Очень плохо. Да. Ты не должен приезжать в Москву, Юджин. Я обязан подчиняться приказу. Что скажет твоя мама, когда тебя погонят со службой? Моя мама будет счастлива. После папы осталось много долгов, и она ждет, не дождется, когда меня уволят из ЦРУ, чтобы я поскорее сел на ее хрупкую шею. Они могут тебя просто убрать, как твоего друга на вилле. Они все могут. «Юджин, нельзя ли поговорить серьезно?» «Вэлл, мы просто обязаны поговорить серьезно. Начинай. Лучше ты». «Хорошо». Я загасила сигарету и подумала, что не знаю, с чего начать. «Видишь ли?» «Стоп». Юджин поднял указательный палец. «Ты не готова к серьезному разговору, Вэлл, и это очень кстати. Оглянись. Кастильская кухня уже обходит нас с флангов. Метардотель жадно подсчитывает доллары, которые перекочуют в его карман. Из твоего тощего командировочного бумажника давай поедим, а?» Капучина был. Совершенно потрясающий густой, вязкой и такой крепкой, что собственное сердцебиение напоминало мне барабанную дробь перед оглашением смертного приговора. Ты уверен, что за нами здесь не будут наблюдать? Хочу надеяться. Значит, опять импровизируешь. А ты сомневалась? Олж знает? Догадывается, наверное. Впрочем, это не так уж важно. В конце концов, мы тебя завербовали. Что же удивительного, если я хочу напоследок проинструктировать своего агента? По-моему, все логично. Так ты будешь меня инструктировать? Обязательно, Уэлл? Итак, пункт первый. «Не лги им!» «Что?» «Мне показалось, что я ослышалась. Что ты сказал?» «Я сказал, не лги им!» «Только сейчас я поняла, как он измотался. По-моему, последние трое суток он не спал вовсе. Как только вернешься, скажешь им всю правду, всю до конца». Они ничего тебе не сделают. Ты понимаешь, что говоришь? Неважно. Он дымил безостановочно. Пепельница была, полна окурков. Скажи им, что мы тебе не поверили, что ты охмурила меня, что я пошел на служебное преступление и по собственной инициативе выпустил тебя из Аргентины. Короче... Делай все, чтобы они отставили тебя в покое. Ты сам не понимаешь, что несет. Я накрыла своей ладонью его руку. Юджин, все в порядке? Слышишь меня? Все окей. Успокойся. И перестань истязать себя. Меня не грызет больше совесть. Я все хорошо поняла. Я сделаю все, что вы мне сказали. Ты меня изумительно перевербовал. Блестяще, легко, по-мужски. Я никогда не думала, что это так приятно, быть завербованной тобой. Правда, Южин, скажи мне только, кто тебя этому научил? Ты смеешься надо мной, Вэл, дурак. «Ты веришь мне?» «Да». «Ты веришь, что я сделаю все, чтобы мы были вместе?» Я помолчала. «Да». «Поклянись. Клянусь мамой». Американцы клянутся Богом. «У меня еврейская мама. Считай, что я поклялась Богом». Он вдруг поцеловал мне руку порывисто, как-то Неумело, просто ткнулся носом, как теленок. Юджин, а у тебя во рту нет капсулы с ядом, зачем? Ну, на прощание, ты бы меня поцеловал и в поцелуе передал эту ампулу, по-моему, очень романтично, а главное в жанре. Если подождешь часок, то я съезжу, она у меня в аптечке. «Ждать целый час неохота. Может, съездим вместе, пороемся в аптечке? вообще «Вообще-то это идея!» Юджин улыбнулся, вытащил бумажник и достал несколько купюр. «Ты наносишь мне кровное оскорбление сегодня, — платит грузинка!» «Ты знаешь, о чем я подумал, не обращая внимания, На мои протесты Юджин положил деньги на десертную тарелку. Стоит ли терять целый час на дорогу? На расстоянии 10 метров от нас сколько угодно комнат. Причем в каждой, обрати внимание, в каждой есть аптечка. При небольшой игре воображения любой из номеров этого отеля можно считать моей квартирой, тем более то настоящее все равно далеко. Моя тоже. Значит, мы в равном положении, Вэл. Well. а внизу мы запишемся, как мистер и миссис Браун. Почему именно Браун? В каком-то детективе я читала что-то похожее. Окей, будем Браунами. А если в аптечке не найдется... Капсулы с ядом. Не расстраивайся. Я прихвачу с собой этот чилийский стручковый перец, который ты так и не попробовала. Действует. Сильнее стряхнина и страшнее. Глава вторая. Небеса. Авиалайнер компании Сабена. 12 декабря 1977 года. Колесница свободы. Почти половину полета до Парижа я безуспешно силилась вспомнить, откуда всплыла в моем сознании эта фраза. Как назойливый мотивщик Шлягера она буравила мозг и не давала заснуть. Видит Бог, если бы посольские ребята с развернутыми плечами уголовников, призванных на дипломатическую службу по путевке комсомола, предложили мне в аэропорту погрузиться в анабиоз и очнуться уже в Шереметьеве под бдительным оком своих коллег, я бы, скорее всего, согласилась. Потому что Нет ничего страшнее для одинокой женщины, чем сочетание замкнутого пространства и невеселых мыслей. Колесница свободы. Она была довольно изящной и красивой, эта колесница, длинная, как сигара, серебристо-алая каравелла, словно созданная специально для того, чтобы приземлиться. В самом прекрасном городе на свете Париже. Наблюдая первые два часа полета за пассажирами, читающими пари матч, пьющими вино и коньяк, на напропалую флиртующими со стюардессами и откровенно клюющими носами, я пришла к выводу, что и они в подавляющем большинстве были рождены на свет исключительно с той же целью. Сама же себе я напоминала наспех сколоченную из фанеры и перевязанную бельевой веревкой посылку с сухофруктами, которую грузчики из советского посольства в Буэнос-Айросе передали бельгийской стюардессе, сурово наказав переправить ее в Москву бедным родственникам страдающий авитаминозом, впрочем, если отбросить метафоры, так оно и было. Мой сосед, хмурого вида и неопределенного возраста, носатый господин, такому носу позавидовал бы даже Сиронода Баржирак, был, по всей видимости, самым веселым попутчиком на свете, этот тип заснул мгновенно, даже не поздоровавшись, как только плюхнулся в соседнее кресло и пристегнул ремень. В принципе, учитывая тщетные поиски автора идиомы «Колесницы свободы», а также малосимпатичную внешность попутчика, такой ход событий меня вполне устраивал. Я продолжала предаваться своим размышлениям и, вполне возможно, уснула бы, В конце концов, однако где-то на третьем часу полета включилось радио. На безукоризненном французском, причем с такой доверительностью, словно сообщала, что находится на третьем месяце беременности, стюардесса выдавала информацию о том, что мы пролетаем над каким-то архипелагом. Под воздействием этого тона Бержераку, видимо, приснилось нечто очень интимное, ибо без всякого объявления боевых действий он вдруг начал с пугающей силой храпеть. Ховатообразный нос моего соседа трепетал. Губы вибрировали, словно подключенные к электросети, а язык то и дело вываливался наружу. Я поеживался. Храп незабвенного сэра Джеральда, спровоцированный двумя таблетками люминала по сравнению с этим могучим оргазмом носоглотки, казался чмоканьем грудного младенца, выронившего соску. Я нажала кнопку вызова стюардессы «Да, мадам!» Своей красотой и свежестью, а главное, совершенно беззаботным выражением лица, Эта тёлка сразу же вызвала во мне глубокую неприязнь. «У меня проблема, мадмуазель», — сказала я, дождавшись, когда сосед сделает короткую паузу для вдоха. «Слушай, мадам, вы можете что-нибудь сделать с этим месье?» Я выразительно кивнула на Баржерака. «Простите, мадам, я не поняла. Разве вы не слышите, как он храпит?» «Слышу, мадам». Но инструкция категорически запрещает нам без надобности будить пассажиров. Так что не знаю, чем помочь мадам. А убить его нельзя или хотя бы оглушить до посадки. Увы, мадам, улыбнулась стёрдеца. Что же мне делать? Постарайтесь уснуть. Вы же видите, это невозможно. Даже теоретически. Но, мадам, на красивом лице бельгийки промелькнуло что-то отдаленно напоминающее работу мысли. Я даже не знаю, чем вам помочь. Ладно, я махнула рукой, поняв, что просто срываю на этой смазливой девке свое раздражение. Тогда принесите мне коньяку. Момент, мадам. Лицо стюардессы просветлело. Вам метаксу или корвуазье? Есть еще хороший испанский коньяк, но его я не пробовала. А чего можно быстрее вырубиться? О, мадам, тогда вам лучше всего выпить хорошего шотландского виски без содовой. Она чуть наклонилась ко мне. Поверьте, я знаю это на собственном опыте. «Джонни Окер, это то, что вам надо!» Бержерак издал особенно страшный рык, прозвучавший как восклицательный знак после рекламы виски. «Ладно, тащите Джонни!» Бержерак вдруг затих. Над нами воцарилась оглушительная тишина. «Осторожно, чтобы не спугнуть сладостное мгновение», Я покосилась на соседа. Его глаза были открыты. Мало того, взгляд этого хоботоносца в добротном темно-синем костюме и ярком галстуке зафиксировался где-то на уровне моей груди. Монстр уставился на нее так, словно увидел чемодан, битком набитый долларами. И не может понять, спит он, Или грезит наяву. Я щелкнула перед его носом пальцами, стараясь хоть как-то отвлечь внимание Баржерака, но он даже не моргнул. «Эй, алло, Месье! Вы так можете катеть, месье!» Сказала я по-французски. «Only English». Не отводя взгляда, прохрипел Боржерак. «Правда», — добавил он уже на французском, «есть только одна вещь на свете, которая может заставить меня говорить на языке этих лягушатников». «Что, бутылка коньяка с похмелья? Да, «Нет». «Ваша восхитительная грудь, мадам». Только это и ничто другое. Мой сосед просыпался буквально на глазах, и его энтузиазм начинал меня пугать. «Я хочу поднять тост за садовника, который вырастил такое чудо!» А вам знакомо выражение «самолетное хамло» — вежливо поинтересовалась я. Переведите, пожалуйста, на английский. Я что-то со сна плохо соображаю. Мадам, ваши виски проворковала где-то над моим ухом стюардесса. Что? Баржерак попытался вскочить с кресла, но ремень бросил его обратно. Я не узнаю авиакомпанию Сабена. Где утонченность фламанцев? Куда девалась принципиальность волонов? Наполнять эту восхитительную грудь. Это дивное творение создателя. Мерзким пойлом шотландских пастухов? Стюардесса приснула. Шампанское! Провозгласил Бржерак и взмахнул носом, как платком. Вдову Клико! За мой многострадальный счет! Стюардесса вопросительно взглянула на меня. «Все что угодно, лишь бы он снова не заснул», — кивнула я. «А что делать с виски?» «Дайте сюда!» — протянул волосатую руку Баржерак. И «Как только люди пьют этот отвратительный самогон!» Стюардесса, с трудом сдерживаясь, Чтобы не заржать, подала ему стакан и исчезла. Боржирак с омерзением отхлебнул сразу половину виски и состроил немысленную гримасу. А так я и думал. Если это Джонни Окер, то я русский. А вы не русский. А что, похож? Грозно поинтересовался Боржирак. Очень. А чем же? Сказать вам правду. Ну-ка, скажите, чем я похож на этого поганого русского? Одной вещью какой? Какой, говорите, не стыдитесь, мэм, с такой грудью? Вы очень хорошо разбираетесь в спиртном. Не парите чушь, мадам! Отмахнулся баржарак. И залпом допил остатки в виски. Русские никогда не разбирались в качестве алкоголя. Только в количестве. Здесь они very special. Самое то. Так кто же вы тогда? Янки! Кто же еще? Носатый окинул меня взглядом Наполеона, покидающего Аустерлит. Только стопроцентный американец способен сказать женщине всего несколько слов и навек покорить ее сердце. — Вы имеете в виду свою маму? — Я имею в виду вас, мадам, а вот и шампанское. — Благодарю вас, мисс, вы очень любезны. На подносе у стюардессы искрились два ящных бокала. Стопроцентный американец галантно протянул мне шампанское, потом подхватил второй бокал и, кивком проводив стюардессу, заявил «Ваша грудь, мадам, месье, может, мы для приличия начнем с глаз? «Чему с глаз?» На лице Баржерака читалось искреннее удивление. Глаза как глаза, а вот грудь. Послушайте, вы мне надоели. Если позволите, мадам, я хотел бы закончить свою мысль. Он укоризненно посмотрел на меня, затем пригубил шампанское, и довольно чмокнул, эдак... А, а, а. а вот здесь все правильно. Это действительно вдова Клико. Итак, ваша грудь, мадам, вызвала во мне совершенно незабываемые воспоминания, которыми я сейчас же хочу поделиться с вами. «Может, не стоит?» — с надеждой спросила я. «Зачем тревожить и без того травмированную психику? Если бы я мог! Если бы я мог!» Бержирак горестно помотал головой. «Но я не могу! Не могу! Признания рвутся из самой глубины моего сердца, хочется делить». Наводить мосты памяти между прошлым и будущим. Он разволновался так, что пролил шампанское на брюки, затем пытаясь промокнуть их салфеткой.